Сергей Лукьяненко «Обыденный дозор. Лучшая фантастика 2015 года. Сборник». Составитель Андрей Синицын. Гений Лукин, они тебя защитят. Постигнете ли вы, приличные мерзавцы, шары бездарные в шикарных котелках, что сердце, видя вас, боялось разорваться, что вы ему внушали страх? Игорь Северянин. «Ты, прессованный!» — хрипло сказали из темноты. А он так надеялся благополучно миновать этот сгусток мрака у второго подъезда. «Господи!» — взмолился он. «Там же темно, там ничего не видно. Что тебе стоит, Господи? Помести туда двух миролюбивых алкашей. Сидят на лавочке, толкуют меж собой. И у кого-то из них кликуха прессованный. «Оглох! Стоять!» «Зря. Зря ты так, Господи!» Остановился. Заискивающий улыбнулся во мрак. «Вы мне?» Омерзительный хриплый смешок, вылупившийся из тьмы, ничего доброго не сулил. «Тебе, тебе!» Должно быть, там во мраке встали со скамьи и двинулись навстречу жертве, поскольку чернота у подъезда зашевелилась, и вдруг со звоном начал разбухать, поглощая поочередно семиэтажку. Скудно освещенный двор, звездное небо над головой а заодно и нравственный закон внутри обмякшего разум Никанора-Вдовина. «Может, оно и к лучшему», — беспомощно успел подумать он, оседая на землю. «Станут бить, ничего не почувствуя». Будучи приведен в сознание, Никанор обнаружил, что сидит на скамье, что лампочка светит вовсю, а над ним склоняются два относительно молодых человека вполне интеллигентной наружности — Один держал руку на пульсе, другой внимательно смотрел в глаза. Вы в порядке? Да, слабо отозвался потерпевший. А где эти? Какие? Понимаете, сказал он, на меня хотели напасть. Никто на вас не нападал. Хмуро ответил тот, что проверял наличие отсутствия сердцебиения, и Никанор чуть не вздрогнул, услыхав знакомую хрипотцу. Вы позволите? Молодой человек укрепил на запястье Никанора тоненько пискнувший браслет. Достал плоский приборчик. Включил. «Однако!» — подивился он. «Ничего себе реакция! Вы всегда такой нервный!» Возвращенный к жизни обиделся, снял браслет, вернул. «Спасибо за помощь!» — буркнул он и хотел встать. «Погодите!» — последовал приказ, и вдовин замер, Уразумев, что беды его еще не кончились, молодые люди коротко посовещались. «Что скажешь?» — обратился один к другому. «Чутки больно», — уклончиво отозвался тот. «Слишком хорошо — тоже нехорошо». «На тебя не угодишь», — хриплый спрятал аппаратуру и снова повернулся к вдовину. «Тут за углом — круглосуточное кафе. Вы не против, если мы зайдем туда и выпьем по чашечке кофе? Понимаете, у нас к вам деловое предложение». «Сейчас похитят», — ахнуло внутри, и Никанор едва не потерял сознание вторично. «Не похитили». Действительно привели в кафе, однако серчишка продолжала неистово колотиться. «Было чего расположились почему-то не в зальчике, а в чьем-то служебном кабинете, выглядевшем, следует сказать, довольно странно. Вместо плафона с невысокого потолка свешивался беспилотник о четырех пропеллерах. Да и на письменном столе тоже громоздилась какая-то загадочная машинерия. Это в кафе-то. Пришла снулая девица с подносом, освободила от бумаг стеклянный журнальный столик, расставила чашки, вышла. Хриплоголосый назвавшийся, кстати, Александром, поднялся и прикрыл за ней дверь поплотнее. Стало совсем не по себе. «Да вы пейте, пейте!» «Может, отравить хотят?» Нетвердой рукой вдовин взял чашку с блюдца, поднес к губам. «Вроде капучино, как капучино. Среднего достоинства. Никаких подозрительных привкусов. Часто вообще привязываются?» Услышал он сочувственный вопрос. «Вот, в прошлом месяце...» «И в позапрошлом тоже», — как бы про себя добавил Александр. «А что, если мы обеспечим вам охрану, Никанор Матвеевич?» Вдовин заморгал. «На какие шиши?» — вырвалось у него. «На казенные!» — невозмутимо прозвучало в ответ. «И позвольте перед вами извиниться. Честное слово, мы не думали, что дело дойдет до обморока. Просто решили подстраховаться, проверить тот ли вы человек, который нам нужен». «Господи, да уж не вербуют ли?» «Вам?» — отважился переспросить Никанор. «Кому это вам?» — Александр замялся. «Знаете, мне бы не хотелось упоминать конкретные имена и названия организаций. Раскручивается проект, солидный проект, круто проплаченный. Введи в курс, Виталий». Сухопар Виталий отставил чашку и возвел глаза к потолку. «Некая зарубежная фирма», — нарочито занудливо начал он, — Разработала электронную систему индивидуальной защиты граждан от уличного криминала. Систему необходимо испытать в городских условиях, требуется доброволец, собственно, все. Нет, не все, — сердито поправил Александр. Испытателю причитается денежное вознаграждение, ежемесячно. Не ахти какое, но тем не менее. И вы хотите, чтобы я... Да, Никанор Матвеевич, именно этого мы и хотим. Вдовин был удивлен, обрадован и, пожалуй, польщен. Потом насторожился вновь. «А что от меня...» «Ничего. Живить как жили. Просто теперь вы будете под защитой». «А каким образом...» «Значит, как работает система», — сказал сухопар Виталий. «На запястье вам надевают браслет. С виду часы и часы. Ну, тот самый, что мы уже вам примеряли» противоударный, водонепроницаемый, можете в нем купаться, нырять, кувыркаться. Правда, сами вы снять его уже не сможете». «Вообще?» — испугался Вдовин. «Пока не будет расторгнут контракт», — уточнил Виталий. «Вот, допустим, выходите вы из дома, браслет тут же дает об этом знать, и над районом взлетает беспилотник. Ваш телохранитель». «Или, если хотите, ангел-хранитель». Вдовин опасливо покосился на то, что свисало с потолка. «Нет, не этот, это вообще макет. Короче, каждый ваш шаг отслеживается сверху. Данные поступают в компьютер, программа оценивает ситуацию. А браслет?» «А браслет считывает и передает наверх данные о вашем самочувствии. Вот вы попали в переделку. Учащается пульс, прыгает уровень адреналина. Ну и система срабатывает». «Как срабатывает?» — еле выговорил вдовин. Виталий достал и предъявил блестящий стерженек. Нечто вроде короткой тупой иглы хомутовки. Только без ушка. Браслет дает команду беспилотнику, и тот выпускает с воздуха по вашему обидчику такую вот штуковину. И? Что и? Нападающий нейтрализован? А если промахнется? Мм, Виталий озадачился. Вообще-то, промах маловероятен. Видите ли, поначалу это была чисто военная разработка. «Испытано в Пакистане, так что... Ну, а вдруг?» «Наверное, выстрелят еще раз. Боезапас у него порядочный». «Но вы-то в любом случае ничего не теряете. Ну, не сработало там что-то. Ну, промахнулся. Ну, начистили вам, я извиняюсь, рыло. Вам бы его так и так начистили. А тут хоть небольшая зарплата. Опять же больничный». «А если в подъезде нападут?» — охваченный беспокойством спросил вдовин. Виталий посмотрел на Александра. Тот развел руками. «Вы слишком многого от нас хотите, Никанор Матвеевич», — с упреком молвил он. «Система предназначена исключительно для уличных разборок. В замкнутых помещениях вы уж как-нибудь сами себя поберегите». «А вот еще...» — вдовин запнулся. «Вы сказали, наказенные. А фирма-то, наверное, частная...» «Частная», — согласился тот, — «но богатая. Так что муниципалитет наш, считаете куплен на корню, препятствий чинить не будет». «Вас что-то еще смущает?» «Спрашивайте, спрашивайте, не стесняйтесь». «Смущало ли Никанора Матвеевича что-нибудь еще?» «Да, смущало, причем настолько сильно, что пришлось перед тем, как задать вопрос, прочистить горло глотком остывшего кофе». «А что же они там, у себя на Западе?» — выдавил он. «Почему сами все не испытали? Почему у нас?» После этих его слов Александр насупился, крякнул. Встал, подошел к беспилотнику, с недовольным видом поправил один из четырех пропеллеров, помолчал. «Суки они там, на Западе!» Не оборачиваясь, бросил он в сердцах. «На своих-то испытывать. Хлопот не оберешься, а на наших? Чего ж не испытать?» То, что Никанора Матвеевича хотели когда-то представить к медали за отвагу, возможно, прозвучит анекдотически. Тем не менее, это чистая правда — Произошло возгорание на складе боеприпасов, кинулись все в рассыпную, и угорая, сделал рядового вдовина набежать прямиком на страшного капитана Громыка. Куда? рявкнул капитан. Тушить! Бя! Хум! Рядовой ужаснулся, бросился на склад, и, самое удивительное, потушил. Потом, правда, сообразили, что огласка никому добра не принесет, и сделали вид, будто никакого возгорания не было вообще а так бы ходил с медалью. Любопытно, что, вернувшись к мирной жизни, Никонор Матвеевич никогда об этом не рассказывал. Во-первых, сам героический поступок в памяти не оттиснулся, все заслонило ощеренная пасть капитана. А во-вторых, после душераздирающих подробностей, которыми знакомые вдовина оснащали свои устные мемуары о Чечне и Афгане, деяние его как-то блекло, съеживалось, и упоминать о нем становилось просто неловко. Разумеется, Никонору Матвеевичу в голову не приходило, что знакомые сильно приукрашивают свое участие в исторических событиях, и что подвиги их, если и были совершены, то еще с большого перепугу. А с другой стороны, как иначе? Страх страхом вышибают. На том стояла и стоять будет земля русская. Вернемся, однако, к прерванному повествованию. Калерия Павловна лежала на свежевыметенном утреннем асфальте в странной позе, подогнув ногу и чуть разведя ладони, словно пыталась присесть в реверанте, но в последний момент была опрокинута навзничь. К месту происшествия сбегался народ. «Чего пялишься?» — вопила бабушка из третьего подъезда. «Телефон у тебя есть, в скорую звони давай!» «Нету», — сипло признался вдовин. «Дома оставил». «Да что же это за мужчины пошли такие?» Вне себя пенсионерка выхватила из кармана халатика свой собственный сотик. «Ну так помоги иди, довел женщину до инфаркта, и хоть бы хны ему!» К счастью, обошлись и без вдовина. Обездвиженную дворовую активистку подняли подмышки с асфальта и перенесли на лавочку. Пользуясь тем, что никто на него не смотрит, Никонор Матвеевич наклонился и украдко извлек из-под правой своей подошвы блестящий металлический стерженек похожий на короткую тупую иглу-хомутовку. Потом выпрямился и боязливо вознёс глаза к утреннему ясному небу, где, подобно коршуну над птичьим двором, плавало в вышине темное пятнышко беспилотника. Зачем-то отряхивая ладони, со стороны скамейки приблизился Сергуня из 38-й квартиры. Глаза у него были круглые, физия восторженная. Заметив, что сосед стоит за прокинутой головой, понимающе покивал. «Во-во!» подтвердил он злорадным полушепотом. «От боженьки не укроешься!» Да Дооралась горластая. Кажется, истинных причин происшествия никто не заподозрил. Заслуженная кара пала с небес совершенно бесшумно. Ни свиста, ни грохота, ни треска электрического разряда, лишь отскочивший от активистки стерженек об асфальт звякнул. Как вовремя догадался Никанор на него наступить. «Скорая прибыла на диво быстро» и все же Александр с Виталием ее опередили. Не на шутку встревоженные кураторы выскочили из машины, кинулись к вдовину. «Кого?» «Вон, ее!» Никонор Матвеевич указал робкими глазами на толпу у скамейки. Виталий сходил-посмотрел, вернулся задумчивый. «Жива хоть?» — Угрюмо спросил его Александр. «Да шевелится вроде», — процедил тот, закурил, обернулся к вдовину. «Как все вышло-то?» «За электричество не так заплатил», — покаялся бедный Никанор. «Как не так?» «По счетчику Надо было семь цифр считать, а я шесть. А она набросилась, раскричалась, я испугался, а он...» И вдовин вновь взглянул с упрёком на блуждающий в вышине беспилотник. Александр тихонько выругался. Виталий хмыкнул. «Весело», — оценил он случившееся. «Слушайте, Никанор Матвеевич...» «Я понимаю, вы, конечно, человек с тонкой нервной организацией, но все-таки старайтесь держать себя в руках». «А ну как в следующий раз участкового испугаетесь?» «О, черт!» — сдавленно сказал Александр. «Этак он нам вместо криминалитета всех официальных лиц перещелкает». «Можно подумать, велика разница», — съязвил Виталий. К тому времени во двор въехала скорая, и молодые люди... Прервав разговор, двинулись ей навстречу. «И что теперь?» — дрогнувшим голосом окликнул их вдовин. Стерженек он по-прежнему судорожно сжимал в кулаке. «Постараемся уладить», — бросил через плечо Александр. «А может, и само уладится». Уладилось само. Списали на сердечную недостаточность — А Виталий, кстати, как в воду глядел, следующим утром раздался звонок в дверь, и на пороге вдовина возник юноша в одеждах правозащитного цвета. Крупные заячьи зубы юноши были обнажены в старательной приветственной улыбке. «Здравствуйте, Никонор Матвеевич», — сказал он, преданно уставясь на владельца квартиры. «А я ваш новый участковый. Вот, знакомлюсь с жильцами. Это моя обязанность. Служебный долг, так сказать». Испугаться его было невозможно в принципе, да и, кроме того, охранная система, по словам Александра, предназначалась исключительно для уличных разборок и в замкнутом помещении просто бы не сработала. Даже если беспилотник примет сигнал бедствия, стерженьком стенку не прошьешь. Непривычный к куртуазности властей вдовин впустил служителя закона в дом, усадил в кресло. «Какие-нибудь претензии, пожелания...» С трепетом осведомился тот. Застегнутый врасплох Никонор Матвеевич наморщил лоб, помычал, но так ничего и не придумал. «Нет, спасибо. Все замечательно». Улыбка пошла на убыль. «Ну а вот э, утром вчера... Вы про Калерию Павловну?» «Да не обращайте вы на нее внимания. С жаром...» — взмолился юный блюститель порядка. — Вздорная баба, что спросишь? Выйдет из больницы, обязательно примем меры. — Да нет, зачем же? — окончательно сбитый с толку пробормотал Никонор Матвеевич. — Я не в обиде, тем более сердечная недостаточность у нее. — Ну, хорошо. — Малость успокоившись, продолжил гость. — А вот, скажем, корявый. И вся это его шатья. «Не беспокоит? Я имею в виду в последнее время». «А кто это корявый?» Участковый недоверчиво посмотрел на Вдовина. «Фанат», — пояснил он, — «футбольный фанат». И тот вспомнил. Действительно, месяца полтора назад на подходе к дому его остановили какие-то полуголые личности в шарфах. Ущерба здоровью, правда, не причинили. Однако заставили крикнуть «Ротор-чемпион», причем несколько раз, пока не достиг должной громкости. «Нет, нет, нет, не беспокоит. Если что, обращайтесь. Хоть ночью, хоть днем. Тут же примем меры. Часики у вас стильные», — подобострастно добавил он, кивнув на браслет. Проводив гости и замкнув за ним дверь, Никанор Матвеевич задумался. При всей своей наивности он ясно видел, что визит нанесен неспроста. Обычно участковые ведут себя не так. Да и этот прощальный намек насчет часиков. Одно из двух — либо юный страж закона сам догадался о чем-то, либо какие-то распоряжения поступили свыше. Случись, кому в те дни посетить недавно открывшийся супермаркет и повнимательнее приглядеться к молчаливым служителям в зеленых жилетах, он бы наверняка заметил с удивлением, что лица у всех слегка надменные, а то и оскорбленные. Униженное достоинство сквозило в каждом шести тружеников торговли. Дело в том, что в городе грянули сокращения, а поскольку высокий процент безработицы причинял властям душевную боль, уволенных распихивали куда попало. Вот и довелось некоторым бывшим клеркам напялить зеленую робу с клеймом на спине и ламинированной картонкой напротив сердца. Числился среди них и некий Никонор Матвеевич Вдовин. Пастырь добрый он расхаживал вдоль ряда касс и, найдя заблудшую тележку для покупок, возвращал ее в общее стадо. Произведя саитие хромированных конструкций воедино, катил получившуюся вереницу ко входу в торговый зал, причем следует заметить, что глаза Никонура Матвеевича, не в пример прочим, явно содержали при этом какую-то вполне конкретную мысль, а не просто скорбь. Вот уже второй день подряд. «Вчера он получил аванс за участие в проекте, и оказался этот аванс вдвое больше его нынешней зарплаты. Возник вполне естественный соблазн послать все к чертовой матери и настрочить заявление по собственному желанию. Слава богу, хватило ума сообразить, что проект не вечен. Испытают систему, поблагодарят и снова ищи работу». «Да, но ведь ее, как ни крути, придется искать в любом случае». Если честно, не нравилось вдовину в супермаркете. Особенно удручал напарник, дебильный отпрыск главного бухгалтера, возмечтавший стать охранником. От катания тележек великовозрастный оболтус злостно уклонялся. Если и катал, то с таким видом будто просто решил помочь по доброте душевной. В основном же ходил и всех подозревал. Раздобыл где-то испорченную рацию и время от времени сообщал в нее шпионским придушенным голосом. «Первый, первый!» «Я второй. Все спокойно?» Но главное, стучал, как и подобает охраннику. А стукнуть на него в ответ означало поссориться с главным бухгалтером и, возможно, вылететь птичкой из списка сотрудников. Казалось бы, что толку обижаться на дефективного? Однако ведь и на комара бессмысленно обижаться, а достанет взвоешь. Погрузившись в раздумья, вдовин достиг стеклянных дверей, И углядел брошенную снаружи тележку, стояла сиротка в десятке шагов от входа и дробно сияла на солнце. Вообще-то собирать каталки, брошенные вне супермаркета, в обязанности Никанора Матвеевича не входило, но ведь накалиться в каком то пекле. Добрый пастырь вышел сквозь расступившиеся двери на солнце пек и направился к непрекаянному транспортному средству. Взялся за горячую пластиковую ручку и вдруг осознал, что, покинув замкнутое помещение, он невзначай очутился под охраной. Действительно, вскоре в слепящем зените возник темный абрис четырехвинтового ангела-хранителя. А мгновение спустя стеклянные двери вновь разошлись, и глазам вдовина предстал его слабоумный напарник с прижатой к правому уху рацией. Докладывал, небось, воображаемому шефу, что Никонор Матвеевич Вдовин опять превысил служебные полномочия. А потом еще и начальство наябедничает. Вот поганец. Вдовина затрясло. Пульс участился, уровень адреналина в крови, надо полагать, подпрыгнул, и Никонор Матвеевич вскинул глаза. Беспилотник снизился уже настолько, что, казалось, было видно, что расходятся сегменты на его брюшке, предъявляя набор металлических жал. Сейчас жахнет. Ну? Но тут что-то дрогнуло в мужественном, кроме шуток, мужественном лице рослого недоумка. И он поспешно отшагнул назад. Стеклянные двери супермаркета сомкнулись. «Надо же! Дебил, дебил! А что-то, видать, почуял!» «Твое счастье!» — презрительно процедил вдовин. И вдруг похолодел на солнцепеке, осознав, что секунду назад искренне желал кому-то удара, боли, чуть ли не смерти. Да что там желал? Он радовался, он предвкушал то, что должно было случиться. Стало нестерпимо стыдно. «Да что ж мы за народ такой!» — мысленно взвыл Никанор Матвеевич, перекладывая вину, как это у нас принято, на всю людскую громаду. «Ну, уволили тебя, ну, запихнули в подсобные рабочие, унизили, оскорбили. Ну, так и ненавидь того, кто унизил. А ты кого?» Резко выдохнул и покатил тележку в супермаркет. Дома его ожидало еще одно огорчение. Заела замок. Вдовин вынул ключ из прорези, недоверчиво осмотрел бородку, попытался открыть еще раз. Безрезультатно. В прихожей стукнуло, брякнуло, и дверь отворилась сама. В проеме стояла Марьяна. «Не вижу радости», — сказала она. «Чего уставился? Дочь вернулась». Никонор Матвеевич спрятал ключ и приветствовал наследницу улыбкой паралитика. «Здравствуй, Марьяночка», — вымолвил он. «В гости или как?» «Или как?» — последовал ответ. «Ты заходи, не стесняйся». Плотная, смуглая, широкоскулая, вылитая мать. Впрочем, Никонор Матвеевич застал еще времена, когда такие тяжеловатые лица считались чуть ли не образцом женской красоты, особенно в провинции. Жениться его угораздило на оккультуренной, бессарабской цыганке. Страшный, если вдуматься случай. Суровые законы табора забыты напрочь, А Норовта, то строптивый, по-прежнему кнута требует. Замучила ревностью. Потом оставила совместно нажитую дочь шарашенному супругу и ушла к другому. А там и другого бросила, но уже с двумя дочерьми. Теперь, говорят, замужем за третьим. «Только я не одна», — честно предупредила Марьяна. «С Костиком?» — не поверил вдовин. «Действительно странно. Родители Костика купили молодым отдельную квартиру». «Ссориться вроде бы не с кем, разве что друг с другом. А если оба заявились вместе?» «Ага, с Костиком», — огрызнулась она. «Пойдем, познакомлю». «Постой, так ты развелась, что ли?» — Махнул рукой. «Успеется». И они прошли на кухню, где за шатким столом восседал широченный детина с лицом убийцы. Дорогой спортивный костюм, кожаные шлёпанцы из бутика, словом, одет по-домашнему. Возле правого локтя хозяйски утверждённого на скотерке непочатая бутылка Хеннесси. «Это Федор, объявила Марьяна. «Да ты не волнуйся, всё в порядке. Он уже два месяца как освободился». Вдовина кочинил. «Значит так», — веска изрёк два месяца как освобождённый Федор. «Если ты её при мне хоть пальцем тронешь, пеняй на себя». «Уразумел?» Естественно, что не уразумел. В полной растерянности Никонор Матвеевич взглянул на дочь. Та прикинулась, будто ничего не слышала, с беззаботным видом отвернулась к настенному шкафчику, открыла, достала рюмки. Сколько ж она успела наврать родному отцу нынешнему своему сожителю? «Хоть пальцем тронешь!» Деспота нашла. И удивительная мысль поразила вдруг Никанора Матвеевича, а ведь самое гиблое место для него теперь выходит собственная квартира. На улице, и только на улице будет он отныне чувствовать себя в безопасности. Миновав очередной фонарь, вдовин вновь увидел свою тень. Сначала она путалась под ногами, темная, плотная. Потом вытянулась, побледнела, стала прозрачной, И принялась вышагивать впереди по ночным асфальтам, долговязая, мелкоголовая, как в юности. За истекшие 50 без малого лет ничуть не постарела и, казалась принадлежит подростку. Да и сам Никонор Матвеевич, если смотреть со спины, вполне мог сойти за представителя молодежи. Живота не наел, в талии не раздался. Не исключено, что именно это обстоятельство и было причиной многочисленных недоразумений, Уличные отморозки принимали его издалека за ровесника, да и начальство не слишком с ним церемонилось. Маленькая собачка до старости щенок. Хотя справедливости ради следует заметить, что в молодости коротышкой вдовен не считался, народ в те времена был помельче. Но вот и плохо, что не считался. Ущемленное самолюбие коротышек двигатель мощный. Кого в олигархи выведет, кого в президенты, а кого и вовсе в императоры. Никонор Матвеевич взглянул на табло браслета. Час ноль восемь. Пожалуй, пора возвращаться домой. Марьяна с Федором наверняка уже улеглись. Ай, часики! Гортанно восхитились неподалеку. Обмер. Взглянул. Дорога вдовину перекрывало лицо сильно экзотической национальности. Подари, да? То ли пошутила, то ли не пошутила оно. Пульс зашкалила. Первым делом бросился к поверженному. Дышит, нет? Вроде дышит. Ну и что теперь делать? Огляделся. Безлюдная ночная улица шевелила черными тучами акаций. Ах да, скорую вызвать. Полез в карман за сотиком. Нету. Надо полагать, опять дома забыл. К счастью, вспомнилось, что буквально в двух шагах располагается круглосуточное кафе. То самое, где пару дней назад его вербовали Александр с Виталием. Ринулся туда, потом спохватился, вернулся и почти уже заученным движением подобрал с асфальта стрелянный стерженек. На всякий случай. В кафе его узнали. «Вы, наверное, к Александру Филипповичу?» — догадалась официантка. «Пойдемте, я проведу». За дверью кабинета похрипывал знакомый голос. «То есть как это никого? Может, врачи?» «А, еще не приехали. Ну, значит, сам ушел». «Как-как, ногами!» Вдовин не без робости переступил порог и вновь очутился в служебном помещении, где с натяжного потолка свисал макет беспилотника. Сам Александр Филиппович сидел на свободном краешке письменного стола, поигрывая сотовым телефоном. Только что, видать, отключился. «А вот и вы!» Весело приветствовал он Вдовина, ничуть не удивившись его появлению. Хотя среди прочей оргтехники... Там на столе был раскрыт огромный, как флиант, ноутбук, куда, надо полагать, поступала с беспилотника вся информация о перемещениях и контактах подопытного. «Чем порадуйте, Никонор Матвеевич?» Тот сбивчиво объяснил, в чем дело. «Все в порядке», — заверил Александр. «Никуда звонить не надо, ни сейчас, ни потом. Сигнал принят, уже выехали». «Кто?» «И полиция, и скорая. Мы с ними вчера поделились, так что они в курсе». «В каком смысле поделились? Информацией или...» «Что было, тем и поделились», — угадав мысли посетителя, сказал Александр. «Даже аппаратурой». «На кого нарвались-то?» Вдовин затасковал. «Да вроде мигрант какой-то». «А, мигрант». Несколько разочарованно отозвался Александр. «Что ж, меньше хлопот. Попытка ограбления?» «Не знаю», — горестно вымолвил Никонор Матвеевич. «Я вот думаю теперь, может, он просто поговорить подошел, а я...» «Во втором часу ночи. Не самое удачное время для разговора. Да и место, согласитесь, тоже. Вы только из-за этого или еще какие-то вопросы возникли?» «Возникли», — сказал внезапно осмелевший вдовин. «Почему вы в кафе сидите?» «А где я должен сидеть?» «Ну...» — вдовин опешил. Александр рассмеялся, спрятал телефон. «А поддержим-ка традицию, Никонор Матвеевич!» — предложил он. «Что если по кофейку, а?» И они переместились за стеклянный журнальный столик. «Значит, интересуетесь, почему в кафе?» — задумчиво молвил Александр, пододвигая вдовину одну из чашек, принесенных все той же снулой девицей. «Как я уже говорил, муниципалитет наш куплен с потрохами, но при этом хочет остаться чистеньким» а кафе принадлежит моему родственнику. Как видите, все просто». «А полиция, вы говорите, в курсе. А участковый?» «И участковый предупрежден». «Не проболтается?» «Да хоть бы и проболтался». «Что вас еще беспокоит?» Неконор Матвеевич осунулся, помолчал. «Скажите, вы именно меня выбрали, потому что...» «Нет», — решительно прервал его Александр. «Вы нисколько не трусливее других. Вы даже, если хотите, храбрее». Все хорохорятся, строят из себя смельчаков, а вот честно признать себя трусом — на это, знаете, отвага нужна. Как же храбрее. В обморок-то вон... Между прочим, в той ситуации единственный верный поступок. Букашек в детстве ловили. Видели, как они в случае опасности мертвыми прикидываются. Инстинкты — великое дело, Никонор Матвеевич. И все-таки почему? Александр вздохнул, покосился насмешливо. «Законопослушный вы, Никанор Матвеевич!» То ли похвалил, то ли посетовал он. «На таких, как вы, мир держится. Вы пустую улицу на красный свет не перейдете». Вдовина скорбился. «Ну почему же?» — возразил он. «Переходил, и не раз». «Два раза», — согласился Александр. «А теперь представьте на секунду, что под охрану взяли, ну, скажем, эту вашу калерию, как ее... Никонор Матвеевич представил и содрогнулся. «Геноцид!» — подтвердил Александр. «Все бы не от ложки с колес послетали! Оно нам надо!» Вдовин сутулился над чашкой, шевельнул ложечку. «С ним все благополучно?» — глуховато спросил он. «С кем?» «С мигрантом». «Вас это так заботит?» «Да». «Очнулся до приезда воронка и, скорее всего, дал деру, сообщил Александр. «Видимо, придется усилить заряд». «Заряд?» — сполошился Вдовин. «Ну да, заряд. Скажем, стрелять дуплетом, двумя стерженьками сразу, а то полиция обижается. Приехали, а забирать некого». «Да, но ведь это, наверное, может повредить здоровью». «А нарушение закона вообще вредит здоровью. В ряде случаев». Никанор Матвеевич помолчал, решаясь. «Может, другого найдете?» Выдавил он наконец, изумленно глядя на подоботного Александр медленно вернул чашку на блюдце. Не понял? С искренним любопытством выговорил он. Вы хотите разорвать контракт? Понимаете? беспомощно сказал вдовин. Мне все время кажется, что это я сам их... своими руками. Да, с уважением протянул Александр, откидываясь на спинку стула. Вас в красную книгу заносить надо, Никанор Матвиич. Я думал, таких уже не осталось».